«Восстание Люцифера», 28 декабря 1935 года. Конечно, в криптограммах правильно сказано, что восстание Люцифера дало миру Христа. Имеется в виду работа Елены Рерих «Криптограммы Востока», изданная под псевдонимом «Сент-Илер». Это восстание дало и других великих учителей, приходивших до Христа и после него. Длиннен список самоотверженных жизни высочайших духов, боровшихся с темной силой. Согласно восточным традициям, восстание Люцифера зародилось уже в конце третьей расы. Великая битва в четвертой расе между сынами света и сынами тьмы упоминаемая во всех древних традициях, ярко отметила эту великую драму нашей планеты. Драму в том, что Люцифер по космическому праву является истинным хозяином нашей Земли. Зерно духа его в потенциале своем заключает все энергии, заложенные в ядре нашей планеты, потому можно легко представить себе как знает хозяин Земли недра ее, и как подчинены ему все энергии ее. Тогда как другие великие сыны света, прибывшие на нашу планету, принадлежат к более высоким мирам, наивысший среди них принял ответственность за планету. Он стоит на несменном дозоре. Согласно всем писаниям, Он есть победитель змея. Высочайшие духи, принявшие на себя всю заботу за эволюцию человечества, непрестанно воплощались на Земле в тех или иных великих обликах. Помните, как сказано, что все силы небесные не могут собрать столько силы, сколько один подвиг земной в соединении с силами высшими. Для Земли все должно быть совершено земным путем, в земных условиях. Конечно, жертвой Христа никто не спасен от козней и сетей темной силы, ибо никто не может спасти другого. Научение Христа еще раз напомнило человечеству о грозной опасности и указало путь к духовному возрождению, следовательно, к спасению. Но козни темных сил и опасность их не только не исчезли, но возросли перед решающей битвой. Потому сейчас, как никогда, важно единение всех светлых сил для отпора полчищам тьмы, пытающимся в злобе и безумии своем взорвать самую твердь. Но и единение это... При современном состоянии сознания большинства требует крайне бережного отношения, ибо часто при приближении рознь становится еще острее. Так люди часто повторяют поговорку «один в поле не воин». Но весь глубокий и грозный смысл ее не доходит до их окаменевших сердец.